Часть четвертая. Что произошло на четвертом энергоблоке? Если поглощающий стержень извлекается вверх из активной зоны, то на его место втягивается снизу так называемый вытеснитель, своего рода габаритный макет поглощающего стержня, имеющий алюминиевую оболочку и графитовое наполнение. Этот вытеснитель занимает собой объем канала, не давая охлаждающей воде заполнить канал и оставляя ей только тонкий зазор по стенкам. Применение вытеснителя было вызвано желанием улучшить размножающие свойства активной зоны, разместив в освободившемся канале графит и вытеснив воду, которая рассматривалась как поглотитель. В принципе разумное решение, но характерной особенностью подобного вытеснителя Являлось то, что он был короче поглощающего стержня, не перекрывал полную высоту активной зоны, и выше и ниже вытеснителя оставались участки воды высотой по 1,25 метра и больше. Когда поглощающий стержень начинает движение вниз из крайнего верхнего положения, то вытеснитель, идя вниз в верхней части активной зоны, Освобождает место для поглощающего стержня, а в нижней части сам занимает место водяного столба. Замена в нижней части активной зоны воды на графит, то есть поглотителя нейтронов на замедлитель, улучшала размножающие свойства в нижней части реактора, что вызывало всплеск мощности. По-видимому, существование наполненных графитом вытеснителей И породило у ряда авторов и у публики представление о том, что реактор управляется с помощью неких графитовых стержней. Нет, реактор управляется с помощью стальных боросодержащих стержней. Это явление, кратковременное увеличение реактивности и мощности в нижней части реактора, при начале движения полностью извлеченных управляющих стержней, получило название концевого эффекта. Подобный всплеск мощности неоднократно наблюдался на разных энергоблоках РБМК. Особенно тяжелые последствия он вызвал на Ленинградской АЭС 30 ноября 1975 года. Концевой эффект на Чернобыльской АЭС, проявившийся в первые секунды хода стержней аварийной защиты и вызванный им всплеск мощности в нижней части реактора, Вызвали заполнение паром технологических каналов по всей высоте активной зоны, увеличение коэффициента размножения и объемный рост мощности, с которым опускаемые стержни уже не справлялись.